Неужели вы не заслуживаете любви и хорошего к себе отношения? Тысячи женщин страдают от мужей-деспотов, потому что им просто некуда идти, и они боятся оказаться на улице. Но ведь вас любят. В вашей жизни есть мужчина, который ждет вас уже три года и выражает готовность переложить часть ваших забот и хлопот на себя. Что вас останавливает? Неужели вы думаете, что он будет ждать вас всю жизнь? Вокруг так много одиноких женщин, он может просто устать вас ждать. И в вашей жизни больше не будет тех редких встреч, которыми вы живете. Подумайте об этом. Зачем отказываться от своего счастья и жить той страшной жизнью, которая у вас есть в данный момент? Сделайте шаг навстречу самой себе и дайте себе возможность быть счастливой. И пусть люди осудят. Поговорят три дня и забудут. Это только ваша жизнь. И она не нуждается в чьем-то одобрении. «Светлана, милая, подумайте о своих детях. Ведь жертвы порождают жертв. Пусть ваши дети видят вас умиротворенной и счастливой. Поговорите с собой. Позаботьтесь о той несчастной и запуганной девочке, которая сидит внутри вас. Посмотрите в лицо своим страхом и скажите себе о том, что пришло время жить счастливой жизнью. Не разрушайте саму себя». Рано думать в 36 лет о смерти. В 40 жизнь только начинается. Приходят осмысление и мудрость. Примите для себя важное решение и поменяйте свою жизнь. Чем дольше вы будете терпеть к себе неуважительное отношение своего мужа, тем все больше и больше будете терять уважение к себе. Не слишком ли высокую цену вы выбрали, поставив на кон собственную жизнь? Вы позволяете топтать свое человеческое достоинство? «Светлана, каждая строчка вашего письма говорит о том, что вам не хватает самоуважения. Вспомните о том, что вы женщина. У вас есть право на счастье и спокойствие. Подумайте об этом. Пожалейте себя и своих детей. Перестаньте это терпеть. Тут не за что держаться. Разводитесь, делите дом. Тысячи женщин через это проходят. Прекратите бояться мужа». Пусть он хоть один раз почувствует то, что вы можете дать ему отпор. Поднимет руку, снимайте побои, идите в милицию. У вас есть любимый, в конце концов. Он поможет вам это пережить и вас защитит. Делайте что-нибудь, только живите, а не существуйте. У каждой из нас есть достоинство, у вас тоже. И даже если за эти годы оно потерялось, его надо непременно найти». Можно тысячу раз обвинять во всех смертных грехах своего мужа, но как бы он ни был виноват, виноваты вы сами за то, что позволили ему так с собой обращаться. Ваша сегодняшняя жизнь – это какой-то мазохизм. Жить с деспотом, терпеть все издевательства и три года не сходиться с любимым. У вас психология жертвы. Вы привыкли к тому, что вас постоянно унижают. С такой психологией даже самый хороший мужчина будет обращаться с вами плохо вы сами его к этому подталкиваете. Была бы женщина с психологией жертвы, а обидчик всегда найдется. Света, милая моя женщина, для чего люди создают семью? Для того, чтобы жить в любви, гармонии, уважении и оказывать друг другу психологическую поддержку. Насилие и издевательство. Ну... Что есть в вашем браке и за что вы так держитесь? Именно то, о чем я говорю. Насилие и издевательство. Вы просто себя недооцениваете, а точнее вообще не цените. Подумайте, почему у других женщин иная судьба? Да они просто никогда и ни при каких обстоятельствах не отрекаются от себя, а вы отреклись. Ваша самооценка очень низка, и в глубине души вы не верите в то, что можете стать счастливой. А ведь вам нужно просто дать себе разрешение на счастье. Вы уже привыкли к эмоциональным страданиям. Это очень плохая привычка. Милая моя, дорогая подруга, Светлана, подойдите к зеркалу. Посмотрите на свое отражение. всмотритесь в усталые глаза и скажите сами себе, я имею право на любовь, счастье и уважительное к себе отношение. Я личность, ценный и достойный человек. Я заслуживаю только самого лучшего. Ваша задача превратиться из женщины, вечно собой жертвующей и безвольной, в сильную и мужественную. Вы не одна. Есть человек, который вас любит и которого любите вы. Он вас поддержит и обязательно вам поможет. Стоит сделать лишь шаг. Не знаю, смогла ли я хоть немного до вас достучаться, но мне очень хочется видеть вас счастливой, любимой, любящей и жизнерадостной.